Глава одиннадцатая Весть о том, что он вернулся в секту, разлетелась очень быстро. Уже на подходе к общежитию, где находилась комната, переданная Сонгу во временное пользование, его уже ждали. «Привет, мы уж думали, что до самого прибытия мастера Волгона тебя в секте можно и не ждать». Возле входа в здание меня встретили Айс Рин и Сноу Флей. Даже пропустил предыдущую квалификацию, чтобы тренироваться. Молодой мастер со своей сестрой, улыбаясь, смотрели, как к ним неспешно подходит сонг. Так уж вышло, что тренировка в землях возвышения куда выгоднее даже первого места нашей секты. Думаю, если бы вам предоставили выбор, вы поступили бы точно так же». «Несомненно», – кивнула сну и весело пихнула брата в бок. «А мы не такие богатые, чтобы покупать себе пропуска в земле возвышения». Говорят, несколько были разыграны во время рейтингового турнира среди учеников внутреннего двора, но нам еще пару лет ждать перевода туда, из-за кое-кого слишком гордого. Нет, чтобы просто пойти и попросить. Отстань, мы уже много раз обсуждали это. Да-да. Со все той же улыбкой кивнула девушка и вернула свое внимание обратно к вернувшемуся из далекого путешествия Сонгу. «Мы хотели узнать, будешь ли ты участвовать в следующем рейтинге. Он вот-вот должен начаться». «Нет», – мотнул головой парень. «Нужны тренировки в спокойной обстановке. Боев за последние полгода для меня было достаточно». «Ну, как знаешь», – пожал плечами Айс Рейн. «Я слышал, что мастер Волгон и другие мастера секты Темной Души собрали лучших практиков мира Хел. И с этими людьми тебе придется лететь пару недель на духовном корабле до одного из родных миров секты Темной Души. Там будут ученики как нашей секты, так и секты Повелителя Мира и, возможно, даже малых сект. Поэтому, Сонг, постоянно будь на чеку. Будут и провокации, и попытки вызвать тебя на дуэль под каким-нибудь надуманным предлогом. Секта темной души не станет вмешиваться в разборки учеников, а я точно уверен, что многие конфликты будут с обеих сторон. Ученики Повелителя Мира и Вечных Сумерек обязательно попытаются пустить друг другу кровь. Спасибо за предупреждение. С благодарностью Сонг кивнул Айсу. Он и сам предполагал, что среди самых выдающихся представителей целого великого мира соперничество в порядке вещей, а уж для плохо относящихся друг к другу двум великим сектам тем более. Брат и сестра еще несколько минут расспрашивали Сонга о высших землях, пытаясь узнать как можно больше информации об этом месте. Несмотря на их слова о том, что они в ближайшее время не планируют отправляться туда, Стало очевидно, что в планах покупка пропуска у них все же была, если и не сейчас, то несколько позже. Помня о том, что брат с сестрой несколько раз помогали ему, Сонг рассказал почти все, что узнал во время своего путешествия, в том числе и о внутреннем круге. Наконец узнав все, что хотели, Айс с Флей попрощались с Сонгом, напоследок искренне пожелав удачи на новом месте. Проводив их взглядом, парень мысленно в очередной раз вспомнил Син Фен. Сейчас ему бы не помешала чья-то надежная спина, что сможет прикрыть его в случае непредвиденных ситуаций, но тут уж ничего не поделаешь. Поднявшись к себе, он первым делом снял с себя уже серьезно запылившуюся верхнюю одежду и с наслаждением опустился на циновку для медитации. Пожалуй, это впервые за последние месяцы, когда он смог немного расслабиться. Конечно, даже здесь, в секте Вечных Сумерек, оставалась небольшая опасность, что глава отделения решит свести с ним счеты, не беря в расчёт других старейшин или прямой протекторат со стороны головного отделения секты. Но это в любом случае было лучше, чем на территориях земель возвышения. Прикрыв глаза, Сонг мысленно обратился в себя, выстраивая примерную последовательность своих дальнейших действий. Прежде всего, ему все еще не хватало сил для того, чтобы спасти Син-Фен, не прибегая к помощи личности, запечатанной внутри его тела. Для этого он и должен попасть в одну из великих сил высших миров – Он крайне нуждался в высококлассных техниках и ресурсах развития, чтобы как можно быстрее стать сильнее. Таким образом, у Сонга имелось лишь три пути и те с некоторыми ограничениями. Имея такую плотную родословную ферболк, в божественный клан Сонга уже точно оказался путь заказан – Как он понял, божества продолжали охотиться за родословной Болгой по всему атоллу и связываться с ними было себе дороже. К тому же в любой клан, и уж тем более божественный, попасть можно только за очень большие заслуги. Храм небесного величия, еще одна великая сила человеческого атолла, являлся его запасным путем. Если по какой-то причине у Сонга не получится устроиться в секте тёмной души, он попробует свои силы там. Вытащив все три шкатулки из карманного мира, Сонг открыл их. Высококлассные травы сразу же отправились в специальный тайник. Во время своего ожидания корабля Валгона он планировал также вплотную заняться практикой начертания, Солидный запас синих камней также отправился в отдельный тайник. Перед ним остались духовные ресурсы, предназначенные исключительно для саморазвития. Насыщенный энергетический аромат из духовных сокровищ, трав и артефактов заполнил его комнату. Подумав немного, Сонг Присово купил к уже лежащему все ресурсы, полученные им у пленных учеников секты вечных сумерек и лежащих в запечатанных временем комнатах дворца реинкарнантов. Осмотрев небольшую горку из духовных сокровищ, Сонг удовлетворенно кивнул. Можно было бы продать их и выручить весьма большое количество синих камней, но зачем? Его целью было не обогащение, а возвышение. Дни слились в одну сплошную смазанную линию. Сон к ним, милочась, поглощал один духовный ресурс за другим. Тысячелетняя орхидея, лавовый лотос, синецветный камень души, чешуя бессмертной анаконды, рог золотогривого кирина – Каждый ресурс стремительно и безжалостно поглощался им, отправляемый в топку собственного развития. Финальный этап восхождения требовал огромного количества накоплений. Основание выстраивалось очень медленно, и каждый поглощенный ресурс становился кирпичиком будущего трамплина к осознанию и штурму последнего самого сложного бастиона. То, на чем останавливались практически все мастера закрытого мира, незримый бастион, преграда так и не преодолённая миллиардами мастеров. В редких перерывах и во время отдыха от тренировок Сонг возвращался к практике начертания. Полученные знания от старик-колода ещё в закрытом мире дали ему нужное понимание того, куда следует двигаться для постепенного развития начертания. Прибытие Волгона и корабля секты Темной Души пропустить оказалось невозможно. В один из дней по всему отделению секты разнесся мелодичный звон сразу трех главных колоколов вместе с главным гонгом секты, говоря о том, что отделение посетил кто-то очень значимый. Сонг как раз в это время оканчивал поглощать очередной духовный камень, Он уже некоторое время назад закончил с укреплением базы и сейчас всеми силами старался начать накопление для штурма бастиона. Открыв глаза, парень прислушался к своим ощущениям, пытаясь с помощью восприятия понять причину использования колоколов. Наконец, спустя пару секунд, он отчетливо почувствовал приближение к отделению секты какого-то массивного объекта, закрытого сетью непроницаемых щитов. Поднявшись на ноги, сон к движениям руки отправил остатки духовных сокровищ в карманный мир кольца и спокойным шагом вышел из комнаты. Он оказался не единственным вышедшим из своей комнаты. Вся секта услышала призывы колоколов и почувствовала приближение духовного судна темной души. В прошлый раз Валгон путешествовал совместно с великими старейшинами секты вечных сумерек на кораблях секты, а сейчас уже прилетел на полноценном экспедиционном судне, приспособленном к путешествию между мирами. Сонгу доводилось видеть подобный тип кораблей, к примеру, Синфул суд на старика Лода, присвоенный императором в закрытом мире и духовные корабли во сне Яви. Но то, что он увидел, выйдя на улицу, сильно отличалось от его понимания. Сейчас к секте Вечных Сумерек медленно подплывал настоящий Исполин. Вытянутый черный корабль с резкими обводами и переходами палуб, размером, пожалуй, даже превышающий всю жилую зону секты, включая и внешний двор. И это при том, что на корабле активно использовались концепции пространства для сжатия и расширения внутреннего пространства корабля. от Отчего-то Сонг был точно уверен в этом. «Сомнительно, что такую махину могли пригнать только ради меня», мелькнула мысль у него в голове, когда Сонг наблюдал за тем, как корабль медленно накрывает своей тушей все пространство над отделением секты. Уже через несколько минут колокола начали бить другую мелодию – общий сбор. Всех учеников внешнего и внутреннего двора собирали на главных площадях для встречи с прибывшими почетными гостями. Решив не выбиваться из общего потока, Сонг направился со всеми. Довольно быстро младшие старейшины построили всех учеников внешнего двора отделения секты на площади по старшинству. Из-за этого Сунгу пришлось довольствоваться местами в задних рядах, так как членом секты Вечных Сумерек он оказался относительно недавно. Окружающие ученики все время косились на него с любопытством, явно хорошо зная, кто он и кем является. Наконец на площади появилась небольшая делегация во главе с Волгоном и главой отделения секты Вечных Сумерек. Как обычно, первый оказался одет в странный цветастый наряд с включением каких-то вычерных перьев и забавно выглядевшего головного убора в виде башни. Детально рассмотрев еще несколько кандидатов, мы решили пригласить к себе еще пару учеников. Спокойно говорил главе Волгон, не обращая особого внимания на построившихся в ровные шеренги учеников. «Вот как», – удивился глава, – «все-таки оценили степень подготовки наших учеников». «Нет», – отрицательно покачал головой мужчина, отчего башня на его голове угрожающе качнулась, готовая, похоже, упасть. Нет, просто когда мы с другими резидентами секты темной души подсчитали количество рекрутов, оказалось, что их непозволительно мало. Скажу прямо глава. Это позор для великой секты темного мира иметь столь малое количество настоящих талантов. И «Если бы не тот факт, что ваш основной соперник в этом мире оказался ничем не лучше, мы бы уже прекратили всякое сотрудничество с вами». «Ну да ладно. Пересмотрел наши требования, я с другими резидентами выбрали еще определенное количество кандидатов, чтобы хоть как-то компенсировать вырождение вашего мира». «Вырождение?» Глава секты явно с большим трудом сдерживал клокочущий глубоко внутри него гнев. Все верно. Именно вы рождение. Послушайте, вы, как один из тех, кто стоит у истоков силы молодого поколения, несете полную ответственность за всю эту ситуацию. Не думайте, что в нашей беседе с основателем секты мы не затрагивали эту тему. Вы и другие главы отделений. «Должны пересмотреть политику набора и отбора молодого поколения, а также разобраться, что у вас происходит не так с самим обучением и если оно в принципе». «Я...» – начал было отвечать глава, но Волгон прервал его взмахом руки. «Оставьте это. Мне не интересны ваши оправдания. В конце концов, я не высший старейшина вашей секты и уж тем более не основатель». Поберегите свои аргументы для них. А теперь давайте займемся делом. Нам еще посещать несколько других отделений, и не хотелось бы затягивать все это.